БУМАЖНЫЙ ЛАБИРИНТ Если бы все дороги, что я прошел, отметить на карте и соединить в одну линию, она выглядела бы в виде Минотавра. ПАБЛО ПИКАССО Вздохнув, Букашкин поднял взгляд на Вавилонский Зикурат. Внутри, под гнетом бюрократов, царил кругом кромешный ад. За лабиринтом коридоров Не слыша долгих уговоров, чиновник, будто злобный боров, ногами бисер попирал. В рабочий день он принимал лишь раз в году, когда в бреду к нему приходят поутру все те, кому не по нутру, тот вор, что здесь сидит на воре. Народ, терпя нужду и горе, спешил здесь очередь занять. В ней мог стареть и умирать, напрасно грезя о просторе, где будет тишь и благодать. Букашкин Верный сын отчизне, свою лицензию для жизни Спешил в то утро продлевать. Чиновник принимает в пять, и не минутую позднее, В часу, когда он черта злее и без суда готов распять. И, вымогая нагло взятки, под властной волей левой пятки, Дела водил здесь бюрократ. Чужому горю только рад, он от гордыни раздувался И на прошение ухмылялся, Шипя, как подколодный гад. Простой, без звания и наград, Букашкин, добрый, честный, малый, Пред ним краснел, как перец алый, Высокомерие, чуя смрад. Чужие муки замечая И превосходство ощущая, Чиновник Тапкин Во сильнее Исходился ядом И, осыпаясь брани градом, Переходил порой на мат. Букашкин, Кулаки сжимая и слушать хамство не желая, хребет чиновнику ломая, почуял серый аромат Ченуша, семя бесовское, повел пробитой головою, и вот на прежнем месте двое воров халеные стоят. Напрасно воздух сотрясая, толпу на помощь призывая, Букашкин бился, но явился за ним приехавший наряд. А бюрократы, усмехаясь, пустых угроз не опасаясь и посторонних не стесняясь, герою дерзко говорят, что племя гидры бюрократской сведет всех до могилы братской, покуда против силы гадской не соберется стар и млад. Это был рассказ в стихах Геннадия Логинова «Бумажный лабиринт». Для вас читал Петроник.